Глава шестая. Легион. Я вновь открыл глаза, пытаясь понять, что меня встревожило. Завывание ветра? Предчувствие? Странное сосущее чувство? Перед глазами появился интерфейс, а затем пришло и осознание. Полоска маны, которая уже давно успела восстановиться, потихоньку ползла влево. И это при том, что ни один задействующий ее скилл активирован не был. Какого черта? Я скинул одеяло и вскочил, не обращая внимания на ночной холод. Одежду я на ночь не снимал, в отличие от обуви, но крыша еще не успела остыть. Я напряженно замер, сжимая копье. Практически полная темнота, неизвестная угроза, вершина башни и единственный путь к отступлению – Похоже, самое время начинать паниковать. Несмотря на легкий сарказм, весело мне не было. «Активировать холодный разум? Да? Нет?» Черт. Поколебавшись, я все же отказался от этой идеи. Использование навыка лишь приблизит тот момент, когда мана закончится, и было у меня смутное чувство, что это станет только началом проблем. «Итак, спокойно». Для начала требовалось определиться с источником опасности. Какие у нас варианты? Сама башня высасывает энергию? Чушь, я провел здесь уже немало времени и давно бы такое заметил. Это происходит только ночью? Сомнительно. Тогда что? Впрочем, задавая вопрос, я уже подозревал ответ. Скорее всего, где-то рядом притаился враг, который тянет из меня энергию. От этой успокаивающей мысли я ушел в невидимость и сделал несколько шагов в сторону. Рефлекс? Нет, если бы враг хотел напасть открыто, то сделал бы это еще тогда, когда я валялся, смотря на звезды. Тем не менее, результат был, хотя и странный. Сосущее чувство почти исчезло, да и мана, хотя все еще уменьшалась, но далеко не так быстро, как ожидалось. Похоже, теперь она тратилась только на поддержание способности. Значит, если рядом спрятался энергетический вампир, то теперь он определенно меня потерял. «Да я просто, чертов, читер!» мысленно констатировал я. Впрочем, если мои предположения о свойствах поля невидимости верны, то это даже логично. Будь оно менее надежным, меня могли засечь еще костяные ужасы. Внезапное открытие давало небольшую передышку, вот только что с ней делать. Казалось бы, самое время бежать, но куда? Даже если я каким-то чудом сумею спуститься по лестнице, не свернув шею, то мне предстоит провести внизу остаток ночи, в темноте, среди чудовищ. Надеюсь, я не ошибся в своих предположениях. Нашарив пальцами ног стоящую у изголовья масляную лампу, предусмотрительно захваченную из крепости, я подтянул ее ближе и, присев, достал из кармана огниво. Рискованно, но вслепую я много не навоюю. Спустя 20 секунд у меня уже был свет, и на меня никто так и не бросился из темноты. Это ли не повод для счастья? Ладно, поставим вопрос иначе. Зачем ему вообще тянуть ману, когда можно было подождать, пока я усну, а потом прикончить? Увы, однозначного ответа логика тут не давала. Скажем, он мог находиться где-то внизу, не способный подняться на вершину башни. Или слишком слаб, чтобы атаковать напрямую, или просто идиот. Возможны комбинации... Решив, что если бы враг был на крыше, то уже давно себя проявил, я, наконец, позволил себе сесть и натянуть сапоги. Сражаться босиком – то еще удовольствие. Затем подобрал лампу и, дойдя до сигналки, убедился, что натянутое полотно не повреждено. Прекрасно. Количество вариантов резко снижается. Либо враг где-то внизу, либо прилетел. Костяной дракон меня бы уже сожрал, а значит, моим противником выступает кто-то помельче, птичка, например. Или, что куда вероятнее, призрак. Наверное, может показаться странным, что к этой мысли я пришел с таким запозданием, но в данном случае источником моей информации были не рассказы гоблинов, а навык скальда. Призраки даже не входили в список, поднимаемый алтарем священной нежити. По традиционной концепции это души погибших, сумевшие не рассеяться в процессе смерти. Правильнее даже будет сказать, что это осколки душ, хищные амебы, сохранившие кусочки личности. При этом мелкие амебы имели тенденцию сливаться, образуя призрака, вот только мало кто из них сохранял разум. Для этого требовалась основа, осколок могущественной личности или нескольких так что в основном призраки – это ведомые инстинктами сгустки маны и информации. Сильных или относительно разумных особей шаманы могли как-то использовать, а вот мелкие ими рассматривались как паразиты, ну или батарейки. «Эй, не желаете поговорить?» Сделал я вялую попытку, выйдя из инвиза. Говорить призраки не умели, но практически все могли проявляться, а сильные должны были обладать телепатией, так что услышать меня должны. Ответа не последовало, и я вновь исчез, сменив позицию. Ладно, главной опасностью призраков была почти абсолютная невидимость, или скорее правильнее будет назвать это прозрачностью и неосязаемостью Может, днем еще можно заметить движение воздуха, но ночью без шансов. «Если ты не шаман или не маг, или не обладаешь соответствующей сенсорной способностью, не стоит забывать о том, что призраки по большому счету лишь сгустки маны. Я активировал полузабытое чувство маны, и мир изменился, заставив поморщиться. То еще удовольствие». Теперь я ощущал, что помимо привычного магического ветра, вокруг сотни сгустков разного размера и плотности. Весьма неуютное ощущение. Словно ты тыхнулся в реку с пираньями, или, скорее, вокруг кружит огромная туча голодных комаров. «Жалкие насекомые» – вторая аналогия понравилась мне гораздо больше, хотя комары обычно не строят планы о том, как высосать из тебя ману и жизненную силу, а затем захватить тело и воскреснуть. Иногда им такое даже удавалось, и в результате получался пускающий слюни безумец, опасный безумец, поскольку в процессе он зачастую приобретал магический дар». Главной способностью призраков была относительная нестабильность, если, конечно, подобрать правильное оружие. И в этом плане песни гоблинов на редкость конкретные. Я засунул руку в сумку, пожелав получить соль, и в моей ладони тут же оказался маленький мешочек. Развязав зубами узел, я высыпал немного в ладонь, а затем бросил веером вокруг, стараясь попасть по ощущаемым сгусткам. Воздух слегка заколебался, позволяя увидеть сгорающие фигуры. Для призраков это было сродни выстрелу из дробовика, или скорее из пушки, потому что дробинки прошивали их насквозь, оставляя чудовищные раны. Резкий отток маны через поврежденную оболочку вызывал иллюзию синего пламени, попутно заставляя призраков проявляться. Трудно сказать, почему герои Баллад не задумывались над такими тривиальными вопросами. Возможно, призраки инстинктивно сжимались, уплотняясь и пытаясь затянуть оболочку. Как бы то ни было, но еще один факт из легенд нашел подтверждение. Получив тяжелую травму, призраки на какое-то время становились видимыми. Твою же! Да вам бы в фильмах ужасов сниматься! Гибнущие изгустки эктоплазмы непрерывно изменялись, пытаясь остановить разрушение. На поверхности проглядывали лица, росли руки и, кажется, даже щупальца. Гоблины, люди... Длилось это недолго, на них накинулись невидимые соседи, буквально разорвав на куски. Правда, тут я скорее уже догадался, чем увидел или почувствовал. Ну, главное, я выяснил, это действительно призраки. Я вышел из невидимости, но большинство гостей были слишком заняты, пожирая образовавшиеся от гибели сородичей облако маны, чтобы обращать внимание на меня. Сжав копье, я сделал шаг и, ориентируясь на ощущения, ударил один из сгустков попал очередной силуэт сгорающего призрака и внимание вы получили 0 с я поморщился отметив что мана все равно ползет вниз пример не пошел призракам впрок я заметил что меня облепило еще несколько сгустков точно комары ну приятного вам аппетита подняв левую руку я щедро посыпал себя солью в отличие от защитных кругов которые призраки легко могли перелететь она реально работала Все вокруг на мгновение озарили синие вспышки, но этот огонь не жег. Наоборот, я чувствовал, как моя мана восполняется. Повернув голову, я увидел искаженное в муке женское лицо. Она что, обнимала меня со спины? бр В отличие от мелких омёб, она не сгорела сразу, а бросилась прочь, и ее раны явно затягивались. Долетев до некой границы, она вдруг замерла, словно врезавшись в невидимую стену, а затем повернулась, посмотрев вниз – На меня. И -э, я ямэтеэ. Я не сразу понял, что жалобный девичий крик, резанувший по ушам, родился сразу в голове. Телепатия. Таскэтеэ. -э Мне кажется, или это японский? Увы, поговорить по душам нам было не суждено. В следующее мгновение ее накрыла и разорвала на куски догнавшая стая амеб. Впрочем, я этого уже не видел. Вспышка синего пламени и темнота, в глубине которой лишь смутно чувствовалось присутствие призраков. Похоже, я только что убил кого-то относительно разумного. Как печально. «Эй, вы тут не передумали? Как насчет переговоров?» На всякий случай повторил я, раздраженно рубанув копьем средних размеров сгусток, решивший сунуться ближе. «Внимание! Вы получили один ОС-32 из 140». Ответа не последовало, но я не обратил на это никакого внимания. Теперь после убитого призрака остался не только опыт. В воздухе появилась карта. Пустышка, но все же теперь я смотрел в кишащую чудовищами тьму совсем иными глазами. Мама, кажется, твой сын собирается сказочно разбогатеть. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Любой, кто хоть раз бывал на рыбалке, знает, что главное здесь приманка. И в деле охоты на призраков этот принцип тоже работал. Быстро поняв всю бесперспективность попыток шинковать воздух, ориентируясь на смутные ощущения, я решил изменить подход и разместил на границе круга света почти иссякшие кристаллы маны. После этого мне оставалось только ждать, пока кто-нибудь клюнет, и вовремя подсекать. Удочку, кстати, я тоже сменил. Меч рассекал воздух, оставляя ощущение приятной дрожи и светящиеся силуэты. Некоторые из них были похожи на человеческие фигуры, другие — лишь невнятные кляксы. Но в них встречались детали, принадлежащие одновременно людям, гоблинам или даже существам, которые не относились ни к тем, ни к другим. Некоторые из призраков, сгорая, смотрели на меня с безразличием, тогда как другие – с осуждением, яростью или упрёком. Если им было чем смотреть, конечно. Внимание! Вы получили два ОС 114 из 140. Этому парню с десятком щупалец и двенадцатью глазами явно было чем надавить на мою совесть, но стоило ему рассеяться, как я сразу отвернулся, продолжая собирать жатву. Несмотря на капнувшие единички опыта, карта с него не выпала. Что касается опыта, то что-то капало примерно в половине случаев, а больше единички с каждого десятого. Тем не менее, учитывая огромное количество призраков, я медленно, но верно приближался к границе уровня. Карты тоже сыпались в относительном изобилии, примерно одна на 5 призраков. За пару часов рыбалки я получил около 30 карт, из которых 23 были пустышками, а остальные – одноуровневые мусорные навыки. Съедобные растения, хентай, вышивание, английский язык и прочее в том же духе. Английский, впрочем, мог быть полезен, хоть я его и знал, но отнюдь не на уровне носителя. А вот тратить 10 ОС на навык вышивания, возможно, даже крестиком, я пока был морально не готов. В азиатской культурной традиции есть понятие счастливого шанса, великого бедствия и судьбы. И зачастую первое от второго отличает лишь то, насколько велика твоя судьба. Если ты силен и удачлив, то столкнувшись с великим бедствием, сумеешь преодолеть его и обернуть в счастливую возможность, там, где сотни и тысячи других погибнут. В какой-то степени эта концепция неплохо описывала то, что происходило сейчас – Для большинства игроков ночевка в башне закончилась бы смертью, не будь у меня интуиции, я вряд ли бы вовремя почуял неладное, не будь у меня мусорного навыка скальда, я вряд ли сумел бы вовремя понять, что происходит, не будь у меня навыка, позволяющего чувствовать ману, я бы вряд ли сумел даже просто сбежать, не будь у меня подходящего оружия, я не смог бы получить опыт с призраков». Совпадение? Или, возможно, такая штука, как судьба, и правда существует, и дает мне возможность преодолеть те проблемы, что так часто подкидывает гнилая удача? Внимание! Вы получили один ОС, 115 из 140. Еще одна карта – японский язык. Да я так там стану, если захочу потратить кучу очков на не слишком-то необходимые мне навыки. Я продолжил охоту, и карты исправно отправлялись в карманы куртки, пополняя броню. Кстати, вопрос их прочности оставался открытым. Хотя они и гнулись, но возвращались в исходное состояние. О случаях уничтожения вообще не слышал. Запас есть, не лишним будет проверить. Чем черт не шутит, может они и пулю держат. Хотя бы пистолетную. В будущем карты могут играть роль золотых гривен, что носили статусные древние воины. Демонстрировать успешности одновременно служить платежным средством. Полагаю, те же пустышки легко конвертировать во что-то иное. Внимание, вы получили один О.С. сто сорок из сто сорока. Внимание, вы получили восьмой уровень ноль из сто На этот раз я не стал останавливаться, разрешив себе подобную роскошь. Запас в кинжале позволял не волноваться а навыки, да и призраков вокруг еще оставалось достаточно. Внимание, вы получили один ОС, один из 160. Внимание, вы получили три ОС, 58 из 160. Последний призрак был крупный и с него капнуло больше обычного, но на этом я осознал, что халява кончилась. Не сказать, что я прикончил всех, призраков еще хватало, но тупые уже погибли, а остальные не торопились глотать крючок. Несколько самых жадных держались на периферии изрядно разросшегося облака, но стоило мне приблизиться, тут же шарахались прочь, как разочаровывающе. Азарт отступил, оставив дикую усталость. Целый день на ногах, а теперь ещё и ночь. Обидно, тем более что спать в таких условиях всё равно нельзя. Разве что возвести над собой соляной курган, но такого количества соли у меня не было. Ладно, до момента возвращения остаётся совсем недолго, нам бы ночь простоять, до да день продержаться. Или точнее, остаток ночи и половину дня. Ничего. Ах, сложного!» Извлеченная выгода была велика, но мне казалось, что я мог получить из ситуации нечто большее. Следующий час я потратил мысленно перебирая те несколько десятков баллад, где упоминались призраки. Тем не менее, несмотря на поэзию, ночную прохладу и наличие вокруг многих десятков врагов, в какой-то момент я начал замечать, что меня вырубает. Хотя время было неподходящее, я решил попробовать вложить полученные от уровня очки. На этот раз выбор был относительно прост. Я собирался довести до капа один из параметров и вложил оба очка в интеллект. Последовательно, пережидая приступы боли и стараясь ничем не выдать происходящих изменений. Поздравляем! Ваш параметр интеллект достиг предела для вашей расы. В связи с сервером выберите бонусный навык из списка. «Улучшенная память, пассивная, по умолчанию. Вы лучше запоминаете информацию. Разгон, активная, случайная. Позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Создает эффект замедленного времени. Срок действия – 3 минуты». Я на мгновение задумался, а затем без колебаний выбрал «разгон». Хотя от первой особенности я бы тоже не отказался, но вторая давала неоспоримое преимущество в бою. Или скорее козырь против намного более сильного противника. Радует тут только то, что большинство игроков такого выбора не имеют, получая по умолчанию улучшенную память. Кстати, гением я от произошедшего явно не стал, просто увеличилась скорость мышления, лучше работала память, ярче были чувства. Даже призраки различались куда более четко. Все вместе это производило ошеломляющее впечатление. Черт, это был правильный выбор. Я встал и сделал несколько кругов, разминаясь. Затем вернулся к лампе, потушил, долил туда масло и вновь разжег огонь. Краткий период тьмы привлек часть призраков ближе, однако стоило лампе загореться, как они прыснули в разные стороны. Я даже не успел достать меч. Дьявол, наверное, у меня врожденный талант дрессировщика. Попробуем продолжить? Я извлек из сумки лук и колчан стрел. Системных там было раз-два и обчелся, но зачем расстраивать моих новых друзей? Тем более, что большинство из оставшихся явно не блещут умом. По крайней мере, почти никто не сбежал вниз, куда я точно не полезу. Минутку внимания. Раз уж мы все собрались здесь, то давайте поиграем в одну интересную игру. Я прикрыл глаза, стараясь отслеживать реакцию на мои слова. Хоть какую-то. Игра называется «Вынужденные переговоры». Я устал, мне скучно и хочется немного поговорить. Нужен доброволец. Считаю до трех. Раз, два, три. Щелкнула тетива, и стрела улетела в темноту, туда, где нащупывался довольно крупный сгусток маны. В последний момент, повинуясь наитию, я чуть сместил прицел, и ночь озарилась синей вспышкой. Системная стрела не оставила жертве шансов. Впрочем, я специально выбрал амебу, крупную, но жадную и туповатую, раз она постоянно пыталась подлететь поближе». Жаль, но стрела улетела за пределы башни, и вряд ли я ее теперь когда-нибудь найду. Но это была терпимая потеря. Тем не менее, зрителям явно стало невесело, и часть явно силуэтов наконец-то намылились сбежать. «Стой!» — я повернулся к самому плотному из сгустков. «Ты ведь не думаешь, что я промахнусь?» Призрак замер, словно раздумывая, подчиниться требованиям или нет. «Я хочу лишь пообщаться. Обещаю, тебе ничего не угрожает». Хотя после всего, что я натворил, мои обещания должны были звучать в высшей степени сомнительно, но призрак засветился, и в воздухе появился престарелый гоблин. Причем ран у него не было, а значит, его свечение – сознательный шаг. «Ну, давай поговорим, игрок. Чего ты хочешь?» «Для начала познакомиться», – отозвался я. «Идентификация». Древний призрак 56%, статус существо системы, тип серебро, ранг существа Д, уровень NA опасность средняя, характеристики интеллект 14, стабильность 15, восприятие 12, удача 19, дополнительные параметры главных душ неизвестно. Количество осколков душ – 127, слияние – 54%, мудрость – 11, особенности – скрыты. Вы можете дать ему имя, требует 10 ОС, 150 единиц маны и добровольное согласие существа. Я потратил несколько секунд на то, чтобы ознакомиться с полученной информацией и оценить параметры. Стабильность отвечала за защиту и способность призрака не рассыпаться от ран. И здесь ее значение внушало уважение. Вряд ли даже системная стрела его убьет. Слияние — то, насколько цельным является этот призрак. В данном случае оно держалось едва выше 50%. И не думаю, что это сильно много. Скорее наоборот. Ну а что касается остального... «Судя по тому, что я видел, этот призрак на голову превосходил тех, что я шинковал, и вполне мог доставить проблем. Ранг «Д» — достаточно высокий интеллект, восприятие и удача, и 127 осколков». «Ты точно гоблин?» — мрачно спросил я. «Конечно! Или, возможно, ты предпочел бы увидеть на моем месте смазливую девицу?» Силуэт смазался, и на его месте появилась одетая в простое платье девушка. И надо признать, выглядела она отлично. Хотя в наш век, когда фотками красавиц забит весь интернет, удивить внешностью не так-то просто. «Меня зовут Василий», — не смутился я. «Ну а тебя, красавица?» Если судить по платью, очень вряд ли она была одним из игроков, уж больно стиль странный. Впрочем, у призраков одежда была частью тела, так что неважно. Нежно улыбнувшись, девушка покачала головой и превратилась обратно в гоблина Старого и уродливого И если вспомнить недавнюю мысль об одежде, то еще и голова Тьфу! «Она не разговаривает!» Мерзко хихикнул гоблин «Могущественная, красивая, ну уж извини, тупая! Умеет только улыбаться, кивать и качать головой! Эх, еще бы борщ варила, то вообще идеал женщины! Не будь она мертвой, сам бы влюбился!» Упоминание земного блюда гоблином ничуть не удивило. С таким количеством осколков кто-то из наших там внутри тоже должен перевариваться. И, вероятно, далеко не в одиночку. «Слушай, а земные игроки в тебе есть?» – спросил я. «Не хочешь со стариком говорить? Это потому что я гоблин, да? Расист? На, общайся!» На этот раз он превратился в шар протоплазмы, в котором проглядывали десятки лиц – женские, мужские. Твою же! Выглядело это весьма жутковато. «Я не хочу! Помоги жить!» «Мама! Ты вернешь меня домой?» Каждая фраза звучала иным голосом, а последний был совсем уж детским. «Черт! Хватит!» На этот раз гоблин появился не сразу, будто даже с некоторым усилием. «Видишь, чем приходится питаться? Много эмоций, желаний, мыслей и самый минимум разума». «Еда! Ты не боишься, что я тебя за такие слова на опыт пущу?» «Какой ты чувствительный мальчик ты Василий!» Он запнулся. «Мы все одно целое, и не моя вина, что от них почти ничего не осталось. Слабые осколки, много желаний и страхов, но лишь жалкие остатки былой личности. Им повезло, что они стали нами. Убей меня, и убьешь их. Ты ведь не сделаешь этого!» «Папа!» Последнее слово гоблин произнес голосом девочки и издевательски улыбнулся. «Сволочь!» Впрочем, для того, кто был мертв многие годы, его характер еще неплох. По крайней мере, разум он сохранил в полной мере, а значит, при жизни был весьма силен. В гоблинских легендах встречаются куда более неадекватные особи. «Ладно, перейдем к делу», – отбросил я раздражение. «Чего ты от меня хочешь?» «Так, если я правильно понимаю ситуацию, то призрак ничуть меня не боится и может в любой момент сбежать. Значит, ему тоже что-то от меня нужно». «Я? Ты сам угрожал мне оружием, как этот террорист. И заметь, я не правительство, пошел на переговоры. Итак, чего ты от меня хочешь?» Впрочем, иногда попытки просчитать собеседника порождают лишь ошибки. Возможно, он просто развлекается или готовит нападение. Вряд ли, но расслабляться не стоит. «Ладно», — вздохнул я, — «у уважаемого призрака есть имя?» «О, ты вспомнила о вежливости?» — он погладил бороду. «Конечно есть. У меня много имен. Минимум сто двадцать четыре. А если вспомнить все, то и вовсе тысячи». «И какое из них мне лучше использовать?» «Любое. Используй любое. Главное, покороче». «Покороче?» — весьма странное требование для гоблина, однако прежде чем я смог выразить сомнение, голова призрака изменилась на воронью, и птичка разразилась хриплым карканьем. Затем гоблин мотнул ею, вернувшись в исходное состояние. «Имя запомнил?» Мрачно буркнул гоблин. Полагаю, что нет. Кстати, это Феникс, если ты не заметил. Красивый, умный и восхитительный. Главное душа. Обычно спит, но тут видишь, проснулся. Счастье-то какое. Я буду звать тебя Лек, если не против конечно против оно слишком длинн призрак осекся и вновь начал расплываться нет глупая птица не сейчас он же тебя обманет не сейчас Пожалуй, желая напасть, сейчас был идеальный момент, но я просто наблюдал за происходящей борьбой, пока старик, наконец, не сдался, уступая главенство. Силуэт призрака резко сжался и превратился в весьма натуралистичного ворона. Даже цвета вернулись, а вокруг тела появилось слабое пламя. По цвету вполне настоящее, а не призрачное. Чёрт, мне кажется, или у него три лапы? Если последняя конечность, конечно, вообще лапа. Было бы глупо упустить данную гоблинам подсказку, и, дождавшись завершения трансформации, я использовал идентификацию второй раз на одной и той же цели. Параметры призрака остались неизменными за исключением одного – интеллекта. У моего нового собеседника в нем была всего лишь пятерка. Не так уж и мало на самом деле, но… И еще он перестал быть существом системы, став существом хаоса, и при этом опознавался. Любопытно. «Не обращай внимания на того наглого гоблина!» В странной каркающей манере передал свои мысли ворон. «Этот старший лишен предрассудков. Зови меня, как тебе удобно, я не слишком тщеславен. Возможно, слегка мстителен, но не более. Ты ведь не хотел меня оскорбить?» «Конечно нет, старший», – включился я в игру. «Лек?» от слова «легион», и это слово тесно связано с мифологией моего мира, обозначая существ, в жилых которых течет огонь. «Огонь, говоришь? Неплохо, неплохо». Он вдруг замер. «И не надо его сокращать, чем длиннее имя, тем лучше. Кстати, ты ведь знаешь, кто я такой?» Уважаемый, я запнулся, «феникс»? И понял, что совершил ошибку еще до того, как ворон разразился недовольным карканьем. Я трехлапый огненный ворон, а не одна из этих куриц. Разве ты не видишь разницы? Во имя солнца я должен бы выклевать твои глаза, они тебе просто не нужны. Прошу простить мою глупость и невежество, старший. Я никогда не видел фениксов, а тот гоблин был весьма убедителен и обманул меня. Что, к слову, заставляет задуматься, какая часть его речей вообще была правдой. Скажем, короткое имя – атрибут гоблинских богов. Он намекал, что является осколком бога. Пф, какой дурак в это поверит. С другой стороны, будь это правдой, разве подобный намек не может быть попыткой вызвать у меня именно подобные мысли? Правду и ложь можно мешать в разных пропорциях. В знак моих извинений я хотел бы преподнести системное имя – Внимание! Вы желаете дать существу имя? 10 ОС 150 единиц маны. Да, нет. Ворон в раздумьях наклонил голову, а затем согласился. 48 из 160. Может, кому-то это показалось бы бездумным расточительством, но этой ночью я получил достаточно опыта, если мы не договоримся, то есть надежда, что за героя-призрака дадут гораздо больше. Значит, теперь я стал героем. Неплохо, неплохо. И этот наглый гоблин просто в бешенстве. Считай себя прощенным, человек. Благодарю, старший. Пф, мой младший недолюбливает людей и думает, что я глуп. Наверняка он надеялся, что ты вызовешь мой гнев, и я сожгу тебя в пепел. Ворон покосился на лук. Но я умен и милосерден, не говоря уже об остальных моих достоинствах, которые мне лень даже перечислять. Ты можешь быть полезен. Да, старший, что я могу для вас сделать? «Нам, воронам, свойственна прямота и решительность, поэтому не буду летать над трупом кругами. Эта башня – ловушка для душ, созданная гоблинскими шаманами. Видишь, сколько вокруг осколков? Это потому, что их притягивается всего города. Ты должен разрушить ее и освободить нас. Ты уже прощен, но если ты освободишь меня, то я щедро тебя вознагражу». Я сохранил почтительное выражение лица, хотя внутри скривился. Интересно, что может даровать призрак, у которого ничего нет? Мудрый совет? Прошу простить, старший, но я хотел бы сразу оговорить желаемую награду. Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя красивые глаза? Задумчиво произнес комплимент ворон. Говори, младший, но не испытывай мое терпение. Оно велико, но не безгранично. Я прошу вас вступить в мой клан. «Это невозможно! Этот старший происходит из гнезда огненных воронов!» «Я говорю о системном клане», – выстрелил я, по сути, наугад. «Я даже не был уверен, что у системы есть кланы, и не знал, по какому принципу они могут работать, но наш способ общения имел свои преимущества, в том числе и автоперевод. Была надежда, что система подкорректирует мои слова, подобрав для собеседника аналог на основе его картины мира. И, похоже, у меня получилось». Хотя на груди ворона попытался проявиться гоблин, но тут же был затянут обратно. «И кому именно служит твой клан?» Даже не усомнился призрак. Видимо, тот факт, что его младший был в ярости, сам по себе служил аргументом «за». «Боги в большинстве своем недолюбливают нас, огненных воронов. Завидуют». «Это... вольный клан. У нас нет бога-покровителя». «Мусорный клан, значит. Хм, ты думаешь, что я соглашусь?» Ворон возмущенно взмахнул крыльями. «Конечно, я соглашусь. Но я вижу, ты умный юноша, поэтому ты должен отдать мне половину вон тех красивых блестящих кристаллов и обещать помочь с новым телом». Я посмотрел на россыпь кристаллов маны. Из-за гибели призраков они заметно увеличились в размерах, кажется, ставь даже больше, чем были изначально. Отдавать половину жалко, но... «Кристаллы уже ваши, старший». Какое тело вы предпочитаете? Красивое, могучее и летающее. К сожалению, в этом мире нет воронов, так что придется ограничиться кем-то похуже, вроде дракона. Главное, чтобы не феникс и не гоблин. У них ни крыльев, ни перьев, сплошное уродство. Ничего личного младший, но люди тоже не подойдут. «Боюсь, с драконами возникнет проблема, но в моём мире обитают вороны. Я не знаю, подойдут ли они в качестве вашей оболочки, но найти нескольких не будет слишком трудно». «В твоём мире всё ещё обитают священные птицы? Тогда я просто обязан взять их под своё крыло. Я решил принять твоё приглашение немедленно. Давай же!» «Да, старший. Я даже слегка поклонился. Подождите секунду». Естественно, клана у меня не было, но культ для контроля призрака подходил даже лучше. Вот только я сомневался, что Ворон согласится добровольно примкнуть к ереси, отдав свою жизнь в мои руки. Так что в процессе нашего разговора половину своего внимания я тратил на то, чтобы слегка изменить настройки культа. И такое чувство, что маскировка под клан тут была одной из базовых функций. Готово. «Вы желаете принять героя Легион в культ Карена? «Да» «Нет» Несколько секунд Ворон задумчиво на меня смотрел, а затем пришло подтверждение. «Попался!» «Ты обманул меня!» Я слегка улыбнулся. Возмущенный крик Ворона уже ничего не мог изменить. Я и вправду обманул его, прямо как герой одной из хранящихся в моей памяти гоблинских легенд. Правда, тот лишь сохранил свою жизнь, а я замахнулся на куда большее. Впрочем, торжествовать было рано, предстоял второй этап переговоров. Теперь, когда кнут в наличии, настало время напомнить о пряниках и окончательно закрепить наше партнерство.